Глава восемнадцатая «Ты просто невероятная!» — прошептал Яга, бережно поглаживая сестру по голове. Они сидели на скамейке в маленькой прихожей. «Поверить не могу, что тебе пришлось через все это пройти. И если понадобится, я сделаю это снова». Опустив голову ему на плечо, Адель закрыла глаза. Она все еще до конца не осознавала, что брат действительно рядом. Как и предполагал Линкольн, дорога в Теоне заняла чуть больше двух дней, на протяжении которых ребята останавливались только напоить лошадей и дать им немного отдохнуть. Адель до последнего надеялась, что за пределами Санкт-Илии ведьмы сами ее найдут и помогут сократить путь. Но этого не случилось. Все попытки призвать чародеек без браслета потерпели неудачу. Остатки сил «Черной дыры» она использовала, чтобы помешать пожирателям выследить их. И судя по тому, что на пути демоны им не встретились, у нее все получилось. Добравшись в Теоны ближе к полуночи, Адель, Сони и адские джентльмены битый час искали нужный дом. Фонари здесь горели только на одной улице, а остальной город тонул в кромешной тьме. Плотная пелена тумана вообще сводила видимость к нулю, даже на хорошо освещенном участке, что уже говорить о переулках, скрытых во мраке. Если бы Джаспер не вышел навстречу своим ученикам, они бы так и блуждали до утра. Исаия догнал друзей на следующий день после того, как они покинули столицу. Он выглядел ужасно уставшим, хоть и пытался держаться. Времени перевести дыхание не было, так что, добравшись до дома каких-то три часа назад, все рухнули спать, даже не поужинав. Обнимая Яга, Адель знала, что уснет еще не скоро. Слишком долго она ждала встречи и слишком многое хотела рассказать. Так что, когда Джаспер предложил по очереди охранять сон остальных, Они вдвоем вызвались добровольцами. Говорить приходилось шепотом, но это нисколько не помешало ей описать брату почти все, что случилось с дня, как она покинула дворец Малахии. Правда, Аделю молчала о событиях в гробнице спящих королей. К тому, чтобы раскрыть эту тайну, она была пока не готова. Сквозь приоткрытую дверь гостиной пробивался свет от камина. раскрашивая дощатый пол прихожей желтыми пятнами. Теплый воздух пропах многолетней пылью, толстым слоем, лежащей в каждом уголке. Этот Джаспер предложил устроить перевалочный пункт в Теоне, заверив, что дом по адресу Восковая улица 42 достаточно надежный и проверенный. На первый взгляд казалось, что здесь давно никто не живет. Но в комнатах сохранилась мебель и разные нужные в быту вещи. Словно хозяева, просто ушли отсюда, захватив лишь самое дорогое. «Я не был уверен, что тебе понравится», — сказал Яга, коснувшись пальцем цепочки нашей сестры. Но это была самая простая и милая вещь в «Сокровищнице короля». Да и воспоминания о бабочках возникли как-то сами собой. «Это лучший подарок в моей жизни», — Адель не преувеличивала. Раньше она даже и мечтать не могла о таком украшении, учитывая, что денег у них всегда не хватало. Ты заслуживаешь большего. Всегда заслуживала. Всю жизнь ты заботилась обо мне, а о себе забывала. Даже в детстве ты, не задумываясь, отдавала мне лучшее, порой не оставив себе ничего. Я все помню, Адель. Мне искренне хочется верить, что однажды я смогу отплатить тебе за твою доброту. По крайней мере, я постараюсь. Яга, ты не должен так говорить. Она укоризненно посмотрела на него. Во-первых, ты мой брат, и я люблю тебя больше всего на свете. А во-вторых, ты сделал для меня ничуть не меньше. Сам подумай, кто бы еще согласился поддержать мою сумасшедшую идею отправиться в клуб адских джентльменов, и помог ее осуществить. И так во всем. Ты всегда поддерживаешь меня, какой бы сумасбродной ни оказалась моя новая затея. Без тебя я бы никогда ни с чем не справилась. Поэтому предлагаю закрыть эту тему и больше никогда к ней не возвращаться. Он улыбнулся. Хорошо, но только потому, что спорить с тобой бесполезно. Дверь комнаты, где спали адские джентльмены, тихо приоткрылась. и в коридор вышли Исайя и Кью. Последний был настолько сонным, что глаза и без того узкие вовсе превратились в щелочки. Было уже четыре утра. Время караула Адель и Яга подошло к концу. «Ложитесь спать!» прошептал Исайя и опустился на пол напротив брата и сестры. Потерев лицо и взъерошив волосы, и без того торчащие в разные стороны, он кивнул в сторону спален. — Советую не медлить. Джаспер собирается поднять всех в семь утра. И поверь мне, он ни на минуту не заставит себя ждать. — Да, — сладко зевнул Кью. — Он прав. «Пойдем — Пойдем? Яга поднялся и протянул сестре руку. — Я лучше останусь, — сказала Адель. — Заснуть все равно не удастся. Поэтому ничего страшного, если я посижу здесь до утра. А вы отдохните, пока есть возможность. «Переди долгий путь». Яга недовольно покачал головой. «Так дело не пойдет». «Я инкарнат, и мне для возобновления сил не нужен сон. А вот ты совсем скоро пожалеешь, что зря потерял время, пытаясь меня переубедить». Адель потянулась, разминая спину. Прислонившись к стене и скрестив руки на груди, Исаи всем видом давал понять, что уходить не собирается. «Иногда ты просто невыносима». Яга драматично закатил глаза, но спорить не стал. «Что? Да она восхитительна!» Не согласился Кью, искренне обрадовавшись возможности вернуться в кровать. «Вот ты увидишь, Адель, однажды я на тебе женюсь». Это прозвучало так неожиданно, что Адель сперва несколько секунд ошарашенно смотрела на Кью, а затем расхохоталась. Чистый заливистый смех вырвался из груди, грозя разбудить весь дом. Прикрыв рот рукой, Адель смеялась до слез, не в силах остановиться. «При других обстоятельствах я бы оскорбился, но рад, что тебя это развеселило». Кью пытался выглядеть серьезным, но предательская улыбка не сходила с его лица. «Ты самый милый парень, которого я знаю», — призналась Адель. Яга громко фыркнул. «Похоже, теперь мой черед оскорбится». «Ради всего святого, уйдите!» Взмолился Исайя. «Эй, вы, пара придурков и гном!» Из спальни послышался недовольный возглас Рафаэля. «Если причина вашего смеха не пожиратели, танцующие в смешных костюмчиках у двери дома, то заткнитесь». «Что за смешные костюмчики?» Яга удивленно поднял брови. «Даже мне уже интересно». — послышался сонный голос Фокса. «Вы издеваетесь?» — простонал Линкольн. «Похоже, вы совсем не против подъема, скажем, в шесть утра», — вмешался Джаспер, который спал в гостиной. «Или можем подняться прямо сейчас и часик-другой послушать странные фантазии Рафаэля». «Сэр, нас здесь уже нет», — заверил Кью. «Вот и я так думаю», — хмыкнул Джаспер. Решив не испытывать удачу, парни скрылись за дверью комнаты. Адель еще долго смотрела им вслед и не могла заставить себя прекратить улыбаться. — Ты ему нравишься, — тихо сказал Исайя. — Мне кажется, ему нравятся все, кто может дать отпор Рафаэлю. — Нет, но этот фактор очень важен. — Я все слышу, — огрызнулся Раф. Линкольн тяжело вздохнул, а спустя несколько секунд послышался глухой удар. «И молчу!» — сдавленно выдохнул Раф. «Но имей в виду, утро я начну с того, что засуну этот ботинок тебе в задницу!» Исаия поднялся и закрыл дверь, а затем вернулся на свое место. Вытянув ноги, он устроился поудобнее, явно намереваясь просидеть в прихожей до подъема. «Так какой у нас план?» Спросил он, закатав рукава рубашки. Адель пожала плечами. «За завтраком я хочу больше рассказать вам о блокнотах. Информация, скрытая в них, представляет большую опасность для инкарнатов. Поэтому вы должны осознавать, насколько все рискованно. Как только Лука и Малахия узнают, насколько эти блокноты важны, они начнут охоту за ними, за нами. А потом, если вы все же решите остаться со мной... «Мы...» «Мы уже решили. Не волнуйся об этом». «Хорошо». Она улыбнулась. «Тогда мы отправимся в долину солнечных ветров, а оттуда — к подножию гор Двенадцати Сестер. Замок Чародеек пока единственное безопасное для нас место. Без браслета я не могу связаться с сестрами. Да и они почему-то не явились ко мне сами. Но я знаю, где их дом и как туда добраться. К замку невозможно подобраться с земли». «Но мы попадем туда через тайный туннель внутри горной цепи. Вход туда находится со стороны долины. Дорога довольно длинная, она займет несколько дней, на протяжении которых мы будем находиться фактически под землей. Ты уверена, что стоит доверять волшебницам?» «Нисколько, но другого выхода нет. Они непосредственно связаны с блокнотами и должны помочь отыскать последнюю часть». «Пока я их королева, ведьмы обязаны беспрекословно выполнять все мои приказы, и я намерена воспользоваться этим и получить ответы на все интересующие меня вопросы». Исайя, понимающе кивнул. «Что насчет тайного хода? Он действительно существует?» «Да, я была там». Последнюю нашу встречу, когда сестры принесли письмо от Джаспера, я велела перенести меня ко входу и лично убедилась в его существовании. У меня не было времени хорошенько осмотреться, но на первый взгляд с тоннелем все в порядке. Чародейки сами заинтересованы в том, чтобы получить эти книжки и не станут вредить нам раньше времени». Звучит обнадеживающе, и Сайерс смеялся. «Зато честно...» Я сильно сомневаюсь в искренности их мотивов, но непременно все выясню, когда мы вновь встретимся. И начну, пожалуй, с того, что они оставили нас добираться в Теона на лошадях». «Мне кажется, они не виноваты», — сказал исая Адель нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю о магии лишь то, что собрано в библиотеке клуба, и не могу с уверенностью утверждать, что мои догадки верны». но волшебством это всегда ментальное взаимодействие с высшими материями древними как само мироздание далеко не каждый способен почувствовать их а тем более подчинить вот почему ведьмы так уникальны в своем роде они обладают даром вбирать мельчайшие элементы вселенной и использовать на свое усмотрение придавая нужные вид и качества именно так адель создала дракона Взяла свет и тьму и, объединив их, придала новую форму. Но эта способность исходила не от взаимодействия с ведьмами, а от дара, которым ее наделила Луна. «Твоя связь с ведьмами тоже ментальная», — тем временем продолжал Исайя. «Возможно, они не могут найти тебя, потому что твоя энергетика сильно изменилась. Когда ты задействовала свои способности, поглотив силы инкарнатов звезд, Она стала другой. «В чем разница?» «Мне сложно объяснить, но раньше она была какой-то искаженной, словно мелодия, которую играют неправильно и неумело. Она окружала тебя, но исходила не от тебя, что казалось мне особенно странным. Правда, потом, оказавшись в поместье, я понял, что все дело в Луке. Не знаю, что он сделал, чтобы изменить цвет твоих глаз и волос». Но это повлияло и на твои способности, и на ментальный след. Это имело смысл, ведь, предложив Адель капельку своей крови, Лука преследовал собственные мотивы, которыми не соизволил поделиться. Он сказал лишь то, что посчитал нужным, дабы подтолкнуть ее к шагу, которого она в любом случае не могла избежать. «Ты знала, что можешь заимствовать силы сразу нескольких инкарнатов?» — спросил Исайя. Она покачала головой. Даже не догадывалась. «Адель?» «Да?» «Что такого особенного в этих блокнотах?» прошептала Исайя. «До завтрака еще несколько часов, и я наверняка сойду с ума, пытаясь придумать наиболее подходящий ответ. С их помощью можно снова сделать инкарнатов людьми. Адель посмотрела на него. И нас тоже». «Да ладно!» — воскликнул Кью, удивленно уставившись на Адель. «Как, впрочем, и все в кухне, кроме Исаи. Только что она закончила свой рассказ об Агнессе и ее блокнотах». «Но одной части не хватает», — напомнила она, откусив кусочек сыра. «Это очень серьезный шаг». Джаспер задумчиво вертела в руках чашку с остывшим чаем. Даже отсутствие инквизитора рассказывается на порядке в Солнечном Королевстве. Что говорить о свержении короля и герцогов? Я согласна. От упоминания о Марселе ей снова стало тревожно. И прежде чем отнять у инкарнатов силу и бессмертие, придется многое сделать, чтобы использовать знания Агнессы во благо. У меня есть план, но говорить о нем пока рано. Для начала нам необходимо добраться до замка ведьм. А что, если четвертого тома не существует? Возможно, он уже давно уничтожен или потерян, как было с тем блокнотом, который нашла Адель. Как вообще столь редкий экземпляр оказался в шу, да еще и в подсобке спутника. «Иногда судьба преподносит нам удивительные подарки», без тени сомнения сказала Соня, размазывая по тарелке остатки яичницы. К невесте Линкольна у Адель накопилось немало вопросов. с которыми пришло время разобраться. Облокотившись на столешницу, она произнесла. «Когда я впервые рассказала Луке, что знаю о тебе, он сильно разозлился. Почему?» «Из-за тебя», — ответила инкарнат Нептуна. «Не объяснишь?» «Это весьма личное. Думаю, будет лучше, если мы поговорим наедине». Адель обвела всех взглядом. Адские джентльмены не скрывали, что хотят остаться и послушать, но если надо, уйдут. Поставив чашку на стол, Джаспер велел своим ученикам следовать за ним, и они неохотно поднялись. Но это несправедливо. Они рисковали своими жизнями и заслужили правды, какой бы она ни была. Лука и Малахия очень многое скрывали от Адель, так что она прекрасно понимала, каково это оставаться в неведении. «Больше никаких секретов. Если мы хотим выиграть эту войну, то должны доверять друг другу, иначе ничего не получится». Дважды повторять парням не пришлось, и они быстро вернулись на свои места. «Хорошо, но начать я должна издалека, рассказав и свою историю». Соня отодвинула тарелку и, откинувшись на спинку стула, продолжила. «Пять лет назад, став инкарнатом, Я пришла к Луке, посчитав, что у него мне будет лучше. После инициации, когда я еще жила со своими родителями, со мной начало происходить нечто странное. Я слышала голоса, меня преследовали видения, а потом оказалось, что я могу передвигать предметы силой мысли. Линкольн в то время находился в тренировочном лагере, поэтому он ничего не знал. К тому времени мы не виделись три недели. В период обучения рекрутам не разрешено возвращаться домой. Я пыталась научиться контролировать свои способности, но ничего не вышло. Когда у меня начались провалы в памяти, я сбежала. «Провалы?» — поинтересовался Яга. Соня, не мигая, смотрела на тарелку перед собой. «Моя сущность инкарната может проявиться внезапно, даже если я к ней не взываю. Она ослепляет меня, словно вспышка». Чем дольше я нахожусь в этом состоянии, тем сильнее теряю связь с реальностью. Вот почему, когда мы встретились с тобой, Адель, мое поведение могло показаться странным. Только снова становясь человеком, я снова мыслю трезво. Во время помрачения ума я порой выходила далеко за пределы шу. Я совершенно не помнила, как покинула дом и что делала. А ведь я могла причинить кому-то вред. Тогда я решила уйти. посчитав, что так будет лучше. С Таевом мы встретились случайно, когда я блуждала улицами городка Деймос в поисках места для ночлега. Почувствовав в нем другого инкарната, я начала расспрашивать, как он живет и справляется со своими силами. Он выглядел обычным подростком, а не герцогом, поэтому я нисколько не сомневалась, что Малахии о нем ничего не известно. Таев рассказал мне о Луке, первым из второго поколения, инкарнате черной дыры и создатели тишины. Признаюсь, я была поражена, ведь и подумать не могла, что мглу и пожирателей создал один из нас. В тот же день мы отправились в поместье Луки, которое, к моему ужасу, находилось недалеко от Шу. Слишком близко к моему дому, слишком близко к клубу адских джентльменов, где остался Линкольн. Но почему ты не обратилась к королю? Джаспер внимательно ловил каждое ее слово. Я не хочу быть герцогиней, честно призналась Соня. Я не божество, и люди не должны молиться мне, прося о помощи и лучшей жизни. Это глупо. Еще совсем недавно я была обычной смертной, которую могли казнить лишь за то, что она не так выразилась в адрес инкарнатов. И вдруг я одна из них. понимая, что Малахия вряд ли оставит меня в покое, если я заявлюсь к нему как избранница Нептуна. Я предпочла Луку». Исайя сочувственно покивал головой. Он сам тяжело принял то, что люди поклоняются инкарнату Земли, считая его своим спасителем и защитником. «Ты скрыла от Луки свои способности к телекинезу», — сказала Адель. «Почему?» «Он способен на ужасные вещи, и я не хотела помогать ему. Достаточно того, что я до сих пор не могу контролировать видение». Соня облизала губы. «Именно поэтому я попросту не помню предсказаний. Я знаю лишь то, что однажды рассказала Луке о тебе, Адель». «Но он и так знал обо мне последние шестнадцать лет». Фокс поперхнулся чаем. «Знал? Теперь пришла очередь Соне удивиться». О том, что инкарнат «Черной дыры» был мальчиком-призраком, с которым модель познакомилась в детстве, не знал никто, даже Яга. Собравшись с духом, она рассказала все с самого начала, с момента, когда впервые увидела Луку, сидя на подоконнике своей спальни, и заканчивая вечером, когда он открыл ей тайну существования тишины. Когда Адель замолчала... В кухне стало так тихо, что можно было расслышать жужжение комара. «Так вот в чем дело», — Соня заговорила первой. «Помню, когда я пришла в себя, Лука был рядом. Он показался мне сильно встревоженным, даже напуганным. Я начала донимать его расспросами о своем предсказании, но он не отвечал. Он просто таращился на стену позади меня, где было выцарапано имя «Адель Фейбер». «Повсюду, куда я только дотянулась». «Лука так ничего мне и не рассказал, но он решил избавиться от тебя, пока ты была человеком. Он должен был убить тебя, но не смог, и я не знала почему до сих пор». Адель нервно сглотнула, чувствуя, как пасть пожирателя вновь сомкнулась на ее шее. «Когда эта тварь напала на нее, Лука был где-то рядом?» Он наблюдал, как его пес готовился исполнить приказ. Он слышал все, что она сказала пожирателю, прощаясь с последними минутами жизни. Это объясняло и то, зачем демоны проникли в тренировочный лагерь. Они действительно охотились на неё, А если бы пожиратель тогда добрался до Адель, он бы закончил начатое? Столько открытий! Впервые за долгое время подал голос Кью. «А я хотел спокойно позавтракать». «Ага, мечтай», — фыркнул Рафаэль, а затем обратился к Адель. «Гном, надеюсь, у тебя есть запасной план на случай, если этот полетит к чертям собачьим?» «Скажи спасибо, что у меня есть основной», — мрачно ответила она. завтраков, ребята собрали в дорогу немного еды и необходимые вещи, которыми их снабдил Джаспер. Путь к долине солнечных ветров должен был занять не меньше четырех дней, учитывая, что передвигаться они смогут только днем. Адель использовала почти все силы Луки, и теперь пожирателям было бы легче отыскать ее, особенно ночью. Поэтому, Первую остановку запланировали сделать на окраине округа Йоэль до наступления темноты. «Мне необходимо вернуться в Шу». Стоя на крыльце дома, господин Бартоломью следил за тем, как его ученики Яга, Адель и Соня взбираются на лошадей, готовясь покинуть городок. «Надо уладить еще кое-какие дела, но в скором времени, надеюсь, мы снова встретимся». Буду признателен, если вы сообщите мне, когда доберетесь до замка волшебниц. Непременно. Спасибо, что позаботились о Яго. Адель улыбнулась. И за то, что приютили нас. Я не возвращался в этот дом уже много лет, боясь потревожить воспоминания о прошлом. Он оглянулся на входную дверь. Но рад, что вновь оказавшись здесь, я был не один. Джаспер однажды упоминал, что его жену забрала тишина. Он, как и многие другие люди, потерял близкого человека только благодаря извращенному разуму инкарната черной дыры и его искаженному взгляду на понятие заботы. Это было ужасно. Несмотря на позднее время, в Теоне было довольно пустынно. Война коснулась всех без исключения, заставив людей покинуть свои дома и отправиться на поиски лучшей жизни. Утро выдалось морозным. Сквозь рваные облака проглядывало солнце, бросая яркие лучи на стекла домов, а в воздухе явственно пахло сырой землей. Мрачную тишину нарушали только цокот копыт, да шумное дыхание лошадей, которые рысцой бежали в нужном направлении. Джаспер описал кратчайший путь из города, поэтому проблем не возникло. Ребята уже преодолели половину дороги, когда Адель пронзило знакомое чувство – Кости заныли от напряжения. Тело наполнилось тяжестью. Резко остановив лошадь, она тревожно оглянулась. «Он был здесь! Он нашел их! Он ждал!» Проклятье Исайя остановил карету и спрыгнул с козел. Он жестом велел друзьям спешиться. Напуганные животные могли пуститься галопом и, не удержавшись на них, джентльмены и яго рисковали свернуть себе шеи. «Держитесь рядом со мной!» Соня стала мрачнее тучи. «Не думала, что он так быстро нас догонит. Ему нужны не вы». Адель вышла вперед, игнорируя испуганный возглас брата. На первый взгляд на улице не было никого, кроме них. «И чего же ты ждешь?» Лука вышел из проулка между домами. Вслед за ним шли пожиратели. «Даже не притворишься, что рада меня видеть?» «Ты переоцениваешь наши отношения». «Кажется, ты права». Его безразлично скучающий вид был всего лишь неудачной попыткой скрыть ярость, кипящую внутри. Эта ярость казалась осязаемой. Лошади бросились бежать, приняв демонов за волков, а вместе с ними исчез и крохотный шанс на спасение. Пожиратели смыкали плотное кольцо. «Ты хорошо провела время с этими жалкими существами, столь безропотно последовавшими за тобой?» Колючий взгляд инкарната «Черной дыры» метнулся с Адель на Соню и обратно. «Несмотря на все мои подозрения, ты сумела удивить меня, чем может похвастаться далеко не каждый». «Я оскорблен», — вмешался Исайя, переключая внимание Луки на себя. «Имеешь в виду свое маленькое представление в Санкт-Илии?» Я был слишком занят, но, полагаю, Малахи оценил его по достоинству». Ты сравнял его дом с землей, не оставив даже камня на камне. Жажду услышать об этом от него лично. Я даже не знаю, позволить ему убить тебя или сделать это самому. Лука задумчиво склонил голову к плечу. Пожалуй, это будет слишком щедрый подарок. Один из соседних домов внезапно рухнул. Исаия отреагировал молниеносно. Создав земляной щит вокруг парней и Сони и защитив их от летящих щепок и битого стекла. Плотная завеса пыли окутала все вокруг, дышалось с трудом. Адель почти ничего не видела. Она протянула руку, но Исаи рядом не оказалось. Дома рушились, словно картонная декорация. Воздух сотрясался от напряжения. А силовая волна, исказившая гравитацию, все ближе подбиралась к ребятам. Бежать было некуда. Пожиратели только и ждали, когда кто-то рискнет вырваться из круга. Лука использовал этот трюк, впервые встретившись с Малахией. Только в тот раз Адель была вне его действия. Если ничего не сделать, то Яга и адских джентльменов ждала быстрая смерть. Она уже начала паниковать. Когда все вокруг прекратилось, напряжение исчезло, пыль улеглась, и Адель открылась совершенно неожиданная картина. Стоя напротив инкарната земли, Лука не мог скрыть своего замешательства. «Как ты это сделал?» — глухо спросил он. Возле исаи кружили мелкие камешки, хаотично меняя траектории движения. Адель вдруг осенила Он мог противостоять аномальной гравитации, которую создавал инкарнат черной дыры. Более того, он вернул все в норму, чего не мог сделать даже Малахия. «Это моя планета, и законы природы, царящие здесь, тоже подчиняются мне». «Земля — ничто по сравнению с черной дырой». «Возможно, Исаия пожал плечами, но ты находишься на планете...» который я могу непосредственно управлять. Улавливаешь, к чему я веду? Тогда посмотрим, как ты справишься с этим. Лука зло улыбнулся, и мир поглотила тьма. Кромешный мрак сделал их полностью беспомощными. Адель не оставляла тщетных попыток отыскать Яга или хоть кого-то. Она слышала крики, но каждый раз, двигаясь в сторону голосов, натыкалась на пожирателей. Она пыталась поглотить тьму, но та казалась бесконечной. Без единого лучика света, которым инкарнат солнца мог бы разрушить это проклятие, ребята стали легкой добычей. Даже если Адель повезет добраться до Сони или Исаи и позаимствовать их силы, они не избавятся от тьмы. «Это становится скучно!» Голос Луки прозвучал очень близко. Адель повернулась и протянула руки, намереваясь его схватить, но поймала лишь воздух. «Дорогая, я ведь пришел не для этого!» В его голосе слышалась угроза. Адель резко осознала — «Во что бы то ни стало, ей необходимо добраться до Яга, раньше инкарната черной дыры». «Яга!» — позвала она в панике. «Он был рядом со мной!» — прокричал Линкольн. «Эй, парень!» В ответ ничего. Сделав глубокий вдох и велев себе успокоиться, Адель прошипела. «Лука, если ты причинишь вред моему брату, то клянусь, я...» «Что ты сделаешь?» Мягкий смешок прозвучал, как издевка. Лука щелкнул пальцами, и тьма в мгновение ока превратилась в молочно-белый туман. Дневной свет больно резал глаза, заставляя их слезиться. Но самым страшным было не это. Инкарнат черной дыры низко навис над яга. Брат лежал у его ног, прикрывая рукой кровоточащую рану на лбу. Он был бледен и выглядел неважно, но украдкой подмигнул Адель. давая понять, что с ним все в порядке. По крайней мере, насколько это возможно. «Нет!» — крикнула она, вовремя заметив в во мгле исаю Он готовился атаковать Луку, но это было слишком рискованно. «Уйдите! Все!» Инкарнат земли отступил. «Соня рассказала мне о пророчестве», — произнесла Адель, надеясь отвлечь Луку и выиграть хоть немного времени. «Ты собирался избавиться от меня?» «Так почему не сделал этого? Ты ведь дважды присылал своих демонов по мою душу!» «Как оказалось, я тоже могу ошибаться», — ответил Лука. «Мне следовало убить тебя, но вместо этого я предложил тебе трон. Я создал для тебя тишину, но ты отвергла мой подарок, а меня назвала чудовищем. Я преподнес тебе урок о твоей истинной сущности, и ты снова истолковала все превратно». «Жаль, я надеялся таким образом все исправить». «Что было в предсказании? Ты ведь это хотел исправить, не так ли?» Лука смотрел на нее с нескрываемой печалью. «Важно лишь то, что я выбрал тебя вопреки ему. Избавься я от тебя тогда в переулке, и ничего этого не было бы. Но я решил, что, получив все, о чем только можно мечтать, ты сумеешь оценить величие инкарнатов». И не захочешь снова становиться человеком? — Так тебе известно? Лука оставил двоих пожирателей возле яга и подошел к Адель. Взглянув поверх ее плеча на застывших позади джентльменов, он сказал. — Этот разговор их не касается. Один взмах руки, и его вместе с Адель поглотил мрак, отрезав от остального мира. Они оказались внутри кокона из тьмы. — Лука! — «Я знаю только то, что ты и твои ведьмы будут как-то причастны к падению инкарнатов». Сокрушенно сказал он. «Ты действительно готова сделать это?» «Что плохого в том, чтобы быть человеком?» спросила Адель. «Слабым, беспомощным, смертным». Лука подступил к ней почти вплотную. «Жалким, ничтожным». «Мне продолжать?» Клубящийся мрак скрывал выражение его лица. но в голосе отчетливо слышалось отвращение. «Ты станешь...» «Нет, Адель, он не дал ей закончить. Невозможно стать тем, кем ты никогда не был. Я родился инкарнатом, помнишь?» Дальше он не мог ничего говорить. Адель уже догадалась. Ее затея с блокнотами Агнессы убьет Луку. «Теперь ты понимаешь, почему я не могу позволить тебе это сделать?» «Да». «Цена твоей свободы — моя жизнь». Он сжал плечо Адель и повторил когда-то заданный ею вопрос. «Так ты друг или враг?» «Мы не друзья, Лука. Больше нет. Я бы преподнес тебе этот мир. Скорее то, что от него останется», — возразила Адель. Она почувствовала, как Лука поцеловал ее в лоб. «Тогда сражайся со мной, Адель». Он отстранился. «Сражайся так, будто от этого зависит твоя жизнь, ведь в конце этой истории один из нас умрет». С этими словами он отступил, а вместе с ним ушел и мрак. Оглянувшись, Аделю увидела встревоженных адских джентльменов. Исаи и Соня настороженно следили за демонами тишины, хищно скалящихся на яга. Лука подлетел к яга и протянул руку. «Всего одно касание, и он погибнет». Адель готова была поклясться, что когда она закричала, время начало замедляться. Она видела ужас на лице брата и презрительную усмешку Луки. «Ты прав!» — ее слова заставили инкарната черной дыры остановиться. «О чем ты?» Подойдя к нему, Адель схватила Яга за плечи и помогла подняться. Лука даже не попытался ее остановить, явно заинтересовавшись таким развитием событий. Заслонив собой брата, Адель процедила сквозь зубы. «Не стоило спасать того, кто может тебя убить!» Она оглянулась и обратилась к Исаии. «Не позволяй ему пойти за нами!» В глазах инкарната черной дыры промелькнуло странное выражение, которое Адель так и не удалось понять. Попятившись, она сказала. «Ты не оставляешь мне другого выбора!» и Лука вместе с пожирателями провалился под землю.